Глава двадцатая. Досье стресса. Полная картина стресса. Чтобы получить полную картину ваших стрессовых реакций, вам будет полезно составить досье стресса, в котором отразятся триггерные для вас ситуации, ваши типичные эмоциональные, телесные и поведенческие реакции, а также ключевые автоматические и искаженные мысли, ведущие к этим неадаптивным реакциям. Все эти пять компонентов вашего стресса вы можете выявить посредством анализа своих записей в дневнике мыслей СМЭР и обобщить их в досье, чтобы в итоге получить четкое понимание того, из каких компонентов состоит ваш стресс, какие между ними существуют связи и с какими сферами вам полезно регулярно и систематически работать, чтобы уменьшить уровень стресса и развить стрессоустойчивость. Возьмите за правило каждую неделю проводить ревизию своих записей в дневнике мыслей СМЭР. И на основе их анализа регулярно дополнять досье стресса, внося в него все больше деталей и тем самым все лучше узнавая самого себя. О чем вы чаще всего думаете? Как вы обычно реагируете? Какие симптомы вы испытываете? Каковы ваши типичные модели поведения? Алгоритм составления досье стресса. Чтобы составить досье стресса, Выполните приведенный алгоритм действий, имея под рукой хотя бы несколько записей из ваших дневников мыслей смер, поскольку именно на основе этих записей вы и будете создавать свое досье. Действие первое. Выпишите главные триггеры вашего стресса. Какие события, ситуации, места, обстоятельства, телесные симптомы, мысли и действия ассоциируются у вас с негативными эмоциями и возникновением стресса. Действие второе. Выпишите часто испытываемые вами негативные эмоции, которые являются избыточными в силу их длительности и интенсивности: тревога, гнев, обида, стыд, вина, подавленность и так далее. Действие третье. Обобщите характерные для вас телесные симптомы, физические ощущения, которые вы обычно испытываете во время наплыва негативных эмоций и усиления стресса. Действие четвертое. Кратко опишите ваше типичное дисфункциональное поведение. Перечислите действия, которые вы чаще всего совершаете в моменты усиления негативных эмоций. Действие пятое. Зафиксируйте ключевые, часто встречающиеся и наиболее травмирующие, автоматические и искаженные мысли. Путем анализа повторяющихся искаженных мыслей попробуйте выявить основные объединяющие их правила и убеждения, лежащее в основе ваших дисфункциональных, эмоциональных и поведенческих реакций. В результате выполнения этих действий у вас получится досье стресса, которое позволит вам наглядно увидеть все составляющие вашего стресса и осознать связи между ними, а также понять, каковы ваши проблемные сферы в жизни и типичные поводы для избыточных эмоций, на которые стоит обратить особое внимание в плане работы над собой. Пример заполненного досье стресса представлен в таблице 29. Смотрите в приложении. Комплексное воздействие на все элементы стресса. Досея стресса позволяет вам увидеть мишени для работы над собой и основные сферы жизни, нуждающиеся в изменениях. К этим сферам относится мышление, над которым вы работаете путем ведения дневника мыслей и дневника диспута. Поведение. Здесь стоит устранять дисфункциональное поведение. Эмоциональные и телесные реакции, которые вы отдельно регулируете путем выполнения техники упражнений, а также внешняя сфера событий. В последнем случае речь идет о продуктивном решении как внешних социальных конфликтов и имеющихся проблем, так и внутренних конфликтов, под которыми стоит понимать противоречия между вашими искаженными взглядами на реальность и самой реальностью. Смотрите рисунок тридцать шесть в приложении. Продолжайте регулярно вести дневник мыслей и смер, чтобы выявлять триггерные для вас события и характерные эмоциональные, телесные и поведенческие реакции, и еженедельно дополняйте досье стресса, внося туда замеченные вами в ходе анализа записи и важные особенности и нюансы вашего мышления и поведения. Помните, что ваша задача не устранить стресс, а научиться более спокойно реагировать на триггерные события и более осознанно выбирать, о чем вы будете думать и как действовать.